Как-то услышал уже в семинарии по ночам любили пересказывать светские романы, историю принца и нищего, нищего принца. И еще больше уже по взрослому поверил в детские свои сны и голоса. Все совпадает, все. Особенно эти, ну прямо такие пророческие обиды и несправедливости, пинки со всех сторон. Теперь уже никому не удавалось обидеть его по-настоящему. Никакими намеками на грязного вдовца Игнаташвили, навсегда пьяного отца, будто бы отца Бесо. В мечтаниях по-царски величаво расправлялся со своими обидчиками. И чем больнее оскорбление, удар и издевательство, тем слаще было представлять. Рисовалось, как это произойдет. Как у всех вытянутся физиономии, забегают глаза, как засвербят спины. Вот он тот миг. Все духовенство Тифлиса темной стеной застыло на площади перед входом в семинарию. Тут же и директор, и семинаристы, все, все повалились на колени. И первый ненавистный наушник инспектор Бутырский. Вот так. Только белые колонны над входом в здание, как всегда, прямые, строгие. И сын тоже стоит на коленях. Но это сын, и он знает, кто он. Знает, кого ищут, и не могут отыскать родные глаза, беспокойные, никем другим не интересующиеся. Увидел, подходит, поднял с земли и поцеловал. Прижался роскошной своей купеческой бородой, похучими усами. Кажется, выпивает папашу, вот только не уловить, какие у них там на севере вина. ни одна животка. Смотрят отец на сына, сын на отца. По-разному это происходило, но сын всегда вел себя скромно. И если мстил, то только укором и прощением всем-всем подлецам. А отец всякий раз реагировал по-другому, виновато смотрел. Его сын рос, вырос в нищете и обидах, иногда гордо «Вот какой у меня наследник!». Бывало и гневно, кто посмел с моим сыном, с наследником, вот так. Но чаще они просто не замечали никого. Стоят, колено преклоненной шеренгой, ну и пусть стоят, затаив дыхание. А отец и сын ходят, прохаживаются рука об руку. Или на плече державная рука. На голове ладонь его, пальцы ласково перебирают короткие волосы наследника. Коба, Коба. Еще тогда в тех мечтаниях и обидах зазвучало это имя. Пусть внутри, пусть неслышимое для других. Партийной кличкой стало потом, гораздо позднее. Были потом и другие клички. Давид, Нижерадзе, Чижиков, Молочный, Иванович, Солин, Сталин. Но Коба, имя благородного героя из романа Александра Казбеги «Отце-убийца», восходит к самым ранним мечтаниям, предугадываниям. «Пожертвовать всем и всеми, как он» и умереть мстителем, никем не оцененным, чужим всем. Только потом поймут. А что, почему бы и нет? Самое немыслимое случалось в этой стране. Что самое невероятное, то и есть правда. Лаврентию кто-то из Грузии прислал свою диссертацию, где и Петя Первый грузин. Научно доказывалась восковая парсуна из Петровской кунсткамеры, сама за себя говорит грузин типичный. Вроде бы Романов согрешил с грузинской княжной, дальше всякие подмены-замены. если так получается, что и здесь, товарищ Сталин, не первый дублер и здесь. Диссертанта с его диссертацией Лаврентий засунул подальше. А потом вдруг исключились семинарии, перестали поступать деньги оттуда, откуда они всегда поступали. Причину объяснения нашли простое — стал пренебрегать учением. В горе сплетничали, папа швили обеднел или к старости жаден сделался. Перестал платить за учение сына, хитрая, как и всех убеждала, что это она сама забрала сына из семинарии за здоровье его боится. По старой памяти поколотить даже попыталась своего недоросля. Ты все в царе, все в царе. Ей сообщил кто-то, что выгнали-то за драку. Глаз выбил семинарист Да нет, при чем тут чей-то глаз? Какой-то чиновник в каком-то учреждении взял, да и зачеркнул нужную строчку. Не понимая, не зная, к чему прикасается. Чью волю зачеркивает, и вся жизнь пошла по другому руслу. Мало так еще эти сапоги, кражу сочинили, стащили, мол, чтобы заплатить за семинарию, из-за них-то и выперли. Эй, задница, сапоги где? вернее ка в сухорукий. И ту кошку кем-то подвешенную, замученную, на него повесили, все на него. А ну, становись, четырехпалый, отгадывай, становись, становись. Да не подсматривай, привык. Все до одного против тебя, все до единого. Это у них игра такая. Моментально обрушиваться на облюбованную жертву. По какому-то стадному сигналу схватят, заломят руки за спину. становясь начинаем с тебя. И лупят по ладони до ожога. Отгадывай, кто. Если угадаешь, будешь со всеми против кого-то одного. Но как удержаться, не заспешить, не влупить недавнему своему обидчику? А он ждет этого сразу на тебя и укажет и снова все у тебя за спиной шепчутся шушукаются спешат толкаются примериваются кому бить сапоги кошка жалкий отец который не отец твоя тайна но ну, у всех на языке почему так и как тут было спрятать от них сросшиеся пальцы на ноге если в баню ходить надо скопом ходят семинаристы как солдаты Четырех полы. Даже во время молитвы не оставляют. Вкинет руку, склеив два пальца и скалит. Подлец, зубы. Вот и теперь здесь ударили и лезут, лезут прямо в лицо пальцами. Ноги нарочно два выставляют, слипшиеся. Угадай, кто ударил. Суют, суют наглые, ненавистные пальцы. Чуть не в глаза тычут, и каждый из кожи лезет, чтобы обмануть, заморочить. Я, я это, боюсь, что покажешь на меня. Ох, не успел отскочить. Видишь, на одной ноге стою, балансируя. Ну все, попался. Ну так не надейтесь, что вас вылавливать будут одного из сотни, сотню из тысяч. Лупить так сразу по сотне, по тысяче, по миллиону. Ни один подлец не спрячется. А вы что думали? Каждый рассчитывал. Вычеркну Сталина, оставлю Мироныча. Поймай меня за руку. Бей по тысяче. Никакая единица не спрячется. Главное, чтобы работа эта никогда не прерывалась. Чем больше людей, тем больше врагов. ты чут, пальцами в глаза, а если ты ошибся, не угадал, кто ударил. С торжествующим воем разворачивают и готовятся бить, снова шепчутся, оговариваются. И не знают, подлецы, что за негустыми деревцами сквера здесь же... У здания Тифлисской семинарии уже стоит он. На высоком, как столб пьедестале, тот, над кем вы измывались, уже стоит за сквериком, поджидает вас. Они не знают ничего, а ты знаешь, враги все. Ты один, а не с копом, и каждый уверен, что поэтому защищен. Лошадь дворушничества в десять слоев, сколько тут всяких наворотов. От лжепритворного спокойствия, святой отрешенности на физиономии до столь же притворного испуга суют, суют пальцы спаривши. — Угадай, ну, Фикус, угадай! Кровь хлынула в глаза, слепила испугом, яростью. — Кто, кто выкрикнуть посмел? Знают, знают, и эти знают что-то. Но откуда, как? От Тухачевских до Убаревичей, от кого же копали, докапывались подлецы. Да нет же, нет, доказать могу. Давид Бакарадзе — вот кто, фикус. Его кличка, его, установлена. А ее мне цепляют, снова на меня вешают. Значит, копают, докапываются, и ищут, примеривают, навешивают, какая под руку. Сведения, значит, у меня были верные. Докапывались. Они здесь, Троцкий там, а цель одна — убрать Сталина, свалить, сожрать любым способом. Ишь, гнибалы хреновы, собирались все в ромбах, шпалах, таращились на бумаге, решали, голосовали, сообщать или не сообщать народу, что великий вождь — бывший агент царской охранки. А если я про вас сообщу народу? Да-да, что враги и шпионы. Кому поверят? Фашистские ублюдки вам шпеваны и есть. Сны не обманули. Как из сна внезапное сообщение от чехословацкого президента «Настоящие документы, выкраденные у немцев». Разве объяснишь дуракам, что время было такое, что вот и Роман Вацлавович Малиновский, социал-демократический депутат, который в Думе речи произносил, Не им, а зналь бы вы кем, написанные от имени партии произносил. И он тоже, да, да, служил в охранке. Портной была его кличка. И давал эти речи жандармам читать перед тем, как выступить. И читали, ну и что? Но зато слова социал-демократов звучали на всю Россию. Так чего больше, вреда или пользы от его знакомства с жандармами? может быть, вынужденного, совсем не добровольного знакомства. Хорошо было Бухарину, отсиживаясь в заграничных читалках, тыкать пальцем в Малиновского. и библиотечный тычу тычут. Ты бы сам попробовал повертеться в этой жандармской России, тогда бы понял, что к чему, от тебе не на руках ходить. Спортсмены что не все дороги к высокой цели прямые. А вам бы все по линеечке, по книжечкам. Спор был в партии, и не все сочли, что вреда от Малиновского было больше, чем пользы. Сам Ленин на этом настаивал, объясняя свое к нему доброе, более чем доброе отношение. Он чем-то нравился, ему всегда нравился. Но кому и что этот пример доказал бы, докажет, если им важнее, им нужен голый факт. Был или не был завербован. Что мерзавец Орлов сказку вам рассказал, как роман меня протолкнул в Ленинское ЦК? Ну, а что он меня, малиновский мерзавец, тут же спровадил в ссылку? Это вы знаете? Документы есть, документы. Орут, выкрикивает и уверены, что сойдет им это, что спрячутся за спиной, ухмыляясь. Может быть, и он здесь, тот, кто придумал гнусную кличку. Сидеть за грузным, как он сам столом, и пьяными глазами прикидывает, подойдет, не подойдет. Стулов, графинов, фикус. Примеривает, подлец. И этот примеривает. Головой упирается прямо в царские сапоги. Портрет Александра III как будто нарочно, для большей издевки. Да нет, сон. Это все это сон.